Глава 15 Серафима. Я почувствовала ноющую боль в груди, тягучую, как смола. О нет! Я знала, что это случится, но не знала, что так скоро. В тот момент я ненавидела Вадима. Зачем? Зачем все портить? Меня разрывало желание прокричать ему это в лицо. Хотелось, как капризному ребёнку, упасть на асфальт, забиться в истерике и топать ногами. Вадим был моим хорошим другом, ниточкой, связывающим меня с Артёмом, но... Я не представляла его в роли своего парня. Я ничего к нему не чувствовала. Что произойдёт, если я скажу «нет»? Вадим просто исчезнет из моей жизни. Я была в этом уверена. Я не могла этого допустить. «Ты прав, сейчас не лучший момент», — неловко, уклончиво произнесла я. Вадим выглядел расстроенным и взволнованным. «Да, я так и знал», — сказал он. «Но я не мог не спросить. Прости, ты мне дико нравишься, и думаю, ты это знаешь. Я в последнее время уснуть не могу, думая о тебе. О том, нравлюсь ли я тебе. Хотела бы ты со мной встречаться, и как ты вообще ко мне относишься? Ты мучаешь меня, Серафима. и от этой неизвестности я схожу с ума». Он замолчал, ждал моей реакции. Что я могла ему сказать? «Я... я не могу сразу дать тебе ответ». Я не произносила, а роняла тяжелые, как будто отлитые из свинца слова. Наступила пауза. «Сколько тебе нужно времени?» — прохрипел он. Я разозлилась, ненавидела, когда на меня давят. замотала головой «я не знаю». «А ты меня не обманываешь?» — Вадим с мольбой посмотрел мне в глаза. «Надежда точно есть?» «Надежда есть, и даже больше», — соврала я. «Просто дай мне время. Сейчас правда неподходящий момент, попробуй меня понять». Вадим воспрянул духом, а у меня окончательно упало настроение. «Что ты творишь, Серафима?» «Зачем даешь ему ложные надежды? Чтобы просто отсрочить время? Что, если я так и не дам ответ ни через неделю, ни через две? Что потом? Он же снова задаст вопрос, а я снова попрошу дать время? Это уже будет так глупо». Но я не могла просто взять и отказаться от него. Я была ребенком, который нашел под елкой чужой новогодний подарок, о котором мечтал, и набор любимых конфет. Я сидела под ёлкой, прижимая подарок к груди, зная, что он не для меня, с набитым конфетами ртом, в безопасности и полном умиротворении. Я просто не смогу вернуть всё назад, когда мне скажут, что подарок на самом деле предназначался другому ребёнку. Он мой. Этот подарок мой, шипели во мне эгоизм, жадность и ревность». «Пойдёшь гулять?» — спросила я Иру по телефону. Я лежала на кровати, закинув ноги на стену и свободной рукой накручивая прядь волос на палец. «Нет, мама тащит меня к врачу». «А что такое?» «Да, из-за головы. Она болит-то совсем чуть-чуть, а мама уже думает, что у меня менингит». «Ну а после?» «А после она тащит меня на какой-то дурацкий рынок. Соседка-коза сказала ей, что там манго по пятьдесят рублей. Вот она и подорвалась». «Манго — это надолго», — мрачно сказала Ира. «Так что я сегодня не вырвусь». «Жалко». «А ты Лизку вытащи и приходи, завтра манго есть». «Хорошо, ладно, пока». Я отсоединилась, посмотрела на телефон. Позвонить Лизе или нет? Мы с ней никогда вдвоем не гуляли. Не будет ли нам скучно? И все-таки я решила позвонить, но Лиза сегодня тоже оказалась занята. Вместе с родителями поедет в садовый центр за какими-то растениями. Настроение упало, на улицу перехотелось. Я села за ноутбук и к вечеру написала целую главу нового фанфика. Закончив, я почувствовала, как заболели глаза. Стало душно и захотелось прогуляться. Я позвонила Вадиму, судя по шуму, он был на улице, и... Сердце тревожно забилось, когда я услышала смех Артема. «Ты где?» «Да, с парнями сидим во дворе Денчика. Хочешь, приходи?» «А кто там с тобой?» — спросила я. «Если смеялся и правда Артем, то я выйду. Если я ошиблась, то лучше останусь дома. Не хотелось быть единственной девчонкой в компании парней. Да и мне никто, кроме Вадима и Артема, не нравился». «Тут Артем, Денчик, Костян и Юрец. В общем, все придурки нашего класса. Кроме Артема, конечно же». Между мной и Иркой с одной стороны и этими мальчишками с другой с детства велась какая-то холодная война. Никто ее никому не объявлял, да и открытой вражды не было. Просто когда мы находились рядом, я прямо видела разделяющую нас черту и чувствовала напряжение в воздухе. Вроде эти парни ничего плохого не делали, просто безобидные, забавные придурки. Мы не ненавидели их, да даже особого раздражения или злости не было, просто... Они относились к другому кругу. Так сложилось изначально. Мы не можем быть в одной компании. Мы отличаемся от них. Хорошо, сейчас приду. Я обнаружила ребят у качелей. Они устроили соревнования по солнышкам. Артема среди них не оказалось. А где Артем? Разочарованно спросила я у Вадима, наблюдая, как Юрец крутит солнышки. Костя считал вращение. Артем? «А, ушел минут пять назад», — спокойно сказал Вадим. Настроение упало окончательно. Он ведь не знает, что я вышла только ради Артема. На меня все поглядывали как-то хмуро, мне стало неуютно. По глазам видела, мне тут не рады, меня недолюбливают. Но за что? Мы же просто из разных кругов. Для таких, как мы с Иркой, тусоваться с этими ребятами не солидно и даже стыдно. Мне казалось, это естественно, они должны понимать. Ирка точно всегда держалась с ними заносчиво, а я неосознанно брала с нее пример и тоже задирала нос. Думать об этом так странно. — А ты чего не с девчонками? — спросил Вадим. Они разъехались. Ирка к врачу, а Лиза еще куда-то. — Да? — Странно. Сегодня днем видел их вместе. — Где? — На речке. Я на велике катался и видел, как они загорают. Я остолбенела. Как же это так? А ты уверен? Это точно были они? Но, ну, может, ты видел их со спины и перепутал? а Во мне еще теплилась надежда. Нет, это были они. Мы поздоровались. Сердце упало. Как же так? Опять? Они кинули меня в торговом центре, а теперь ушли без меня на речку. Причем поступили еще более некрасиво. Если в тот раз они просто проигнорировали мои звонки, то теперь нагло мне соврали, как они могли, особенно Лиза. От Ирки-то можно ожидать подобного, за годы нашей дружбы я и не к такому привыкла, но Лиза, она казалась мне такой хорошей, а оказалась в тысячу раз хуже Ирки. Ирка хотя бы не лицемерка и не прикидывается ангелочкам, или дело в другом. «Может, Ира все-таки хочет что-то сделать Лизе из-за дружбы с Артемом? Сблизиться, чтобы потом ударить побольнее?» «А меня она просто не впутывает, считая, что это только между ними, потому что мне, по мнению Иры, да Артема дела нет. Стало невыносимо душно, как будто я была не на улице, а в закрытом тесном помещении. Щеки запылали. Все это время Вадим внимательно изучал мое лицо, видимо, пытался прочитать мысли». «Они тебе снова не сказали, да?» Я только кивнула. «Не делай этого!» Взгляд Вадима скользнул вниз. Я хотела спросить, не делать чего? Но тут увидела, что на автомате вытащила телефон и включила экран. Что? Как он оказался в моей руке? Я растерянно посмотрела на Вадима и все поняла. Я собиралась позвонить Ире и высказать ей все, а Вадим остановил меня. Он осторожно взял телефон из моих рук и положил себе в карман. «Верну, когда домой пойдешь. Идем прогуляемся». Какое-то время мы шли молча. Потом я первая нарушила тишину и передала Вадиму сегодняшний телефонный разговор с подругами. У палатки с мороженым Вадим остановился и прервал меня. «Не хочешь мороженое?» Я замотала головой. «Тебе оно не помешает». Он усмехнулся уголком рта. Наверное, мои щеки просто полыхали и светились. Я пожалела, что не взяла с собой пудру. Выбирай. Я выбрала двухцветный рожок со вкусом клубники и жвачки. — Я сама могу купить, — сказала я, когда Вадим, взяв мне рожок, а себе фисташковый стаканчик, хотел расплатиться. — Даже не думай, — сказал он с напускной угрозой в голосе. — Вскоре мы сели на ближайшую лавочку. — Что между вами происходит? — спросил Вадим. — Я не знаю. Они странно себя ведут. Мы не ссорились, я ни в чем не виновата, и я не понимаю, в чем причина. Даже не представляю, почему они меня игнорируют. — Надо же. Я был уверен, что между вами что-то случилось. — Может быть, и случилось, но я не понимаю, что. Я будто в чем-то виновата, но не могу понять, в чем. Это так меня злит. «Вижу», — усмехнулся Вадим и похлопал по карману, где лежал мой телефон. «У тебя было такое лицо, будто ты сейчас наделаешь много глупостей». «Ты знаешь, а ведь так надоело быть серьезной. Хочется хотя бы раз в жизни совершить глупость и не думать о последствиях». «Хочешь сделать глупость? Давай сделаем ее вместе. И не будем думать о последствиях», — хитро сказал Вадим и приблизил ко мне лицо. «Вадим!» — вспыхнула я и отпрянула. «Я шучу, дурочка!» Он засмеялся и дружески обнял меня. Я недовольно сбросила его руку. Вадим прислонил к моей щеке свой стаканчик с мороженым. «Пшш! Остынь! Дыши! Не собирался я тебя целовать! Вот еще!» «Что значит «вот еще»?» — обиделась я. «Зачем напрягаться?» «Если я попрошу, ты сама меня поцелуешь», — нахально заявил он и вальяжно откинулся назад, будто сидел не на лавочке, а на троне. От такой наглости и самоуверенности у меня перехватило дыхание. «Что? Этого никогда не будет!» «Ох, не зарекайся, Серафима!» «Мне бы твою самооценку», — вздохнула я. Некоторое время мы помолчали, потом я снова нарушила тишину. Но мы отвлеклись. «Так что мне теперь делать? Прижать их к стенке или продолжать делать вид, будто я ничего не замечаю?» Вадим посерьезнел. «Твои подруги — те еще сучки. Но то, что они пошли без тебя шопиться или сгорать, еще не крест на всем, понимаешь? Это не тот случай, чтобы рвать дружбу. Но это же предательство. Да, но очень маленькое. Это предательство не от подлости, а скорее от глупости». «Они просто обе недалекие. Не подумали, забыли. Да, это плохо, но не смертельно». «Но как мне поступить? Я не могу притворяться, что все нормально. Я хреновая актриса», — грустно сказала я. «Попробуй поговорить с кем-то из них. Думаю, с Ирой. Ты ведь ее лучше знаешь. Но поговори с ней на холодную голову и не кидай предъявы. Просто постарайся аккуратно выяснить, что случилось». Я уверен, тут нет никакой катастрофы, и причина окажется в их забывчивости. В конце концов, я была вынуждена признать правоту Вадима и нехотя согласилась с ним. Мы доели мороженое, сделали круг по парку и разошлись по домам. Я решила объясниться с Ирой спустя дня четыре после нашего с Вадимом разговора. В эти дни я общалась с девочками на площадке, Они делали вид, что между нами все по-прежнему, и центр дружбы никуда не смещался. Я уже обрадовалась и успокоила себя. Вдруг мне все показалось. Может, девочки больше не будут про меня забывать. Я даже хотела отказаться от идеи поговорить с Ирой, и тут они пошли без меня за продуктами. Казалось бы, мелочь, просто пошли вдвоем в магазин. Но потом они заскочили в гости к Ире и остались там на весь вечер. Я в этот день была занята и ни о чем не узнала бы, если бы случайно не встретилась с Сириной мамой на улице на следующий день. Мы заболтались, она спросила, как мои дела, а потом поинтересовалась, почему я вчера не пришла к ним. Так я и выяснила, что Лиза была у Иры в гостях. В общем, я снова разозлилась и твердо решила выяснить, в чем дело. Если Ира строит козни Лизе, то она, как моя лучшая подруга, просто обязана рассказать об этом. А если дело в чем-то другом, то тем более. Я не стала звонить или писать. На следующий день после встречи с Ириной мамой я сразу направилась к подруге домой и позвонила в дверь. «Сима?» — дверь открыла мама Иры. Она явно удивилась. «Привет. А Иры дома нет. Они на даче вместе с вашей новой подружкой, с Лизой». «На даче?» В моей груди поднялось что-то тяжелое и гадкое. «Да, они со вчерашнего дня там уехали с ночевкой на велосипедах. А Ира сказала, ты тоже будешь с ними. Разве она тебя не звала?» — нахмурилась мама. «Да нет, позвала. Я не смогла, дела были», — соврала я. Было стыдно признаться, что Ира меня проигнорировала, да и огорчать ее маму не хотелось. Она всегда ко мне хорошо относилась». Она сильно расстроится, если узнает, что в нашей сырой дружбе появилась брешь. Просто я подумала, они уже вернулись. Нет, они еще там. Думаю, к вечеру вернутся. Хочешь, поезжай к ним. У тебя же есть велосипед? Есть, но нет, спасибо. Я их дома дождусь. До свидания. Домой я шла, не разбирая дороги, даже сошла с тротуара, не заметив. И только яростный сигнал проезжающей машины... выдернул меня из мыслей. Я впервые задумалась, может, дело не в забывчивости, подруг, и даже не в том, что Ира затаила зло на Лизу, может, Ира и правда хочет дружить только с ней. Подумав об этом, я задохнулась от ревности. Почему нельзя спокойно дружить втроем? Почему Ире обязательно надо кого-то вытеснить? Или я все же слишком остро все воспринимаю, а на самом деле никто меня не отталкивает? Неужели Лиза хочет того же, что и Ира, разрушить наш треугольник и превратить в отрезок, соединяющий две точки — Л и И? Новость, что Ира позвала на дачу только Лизу, меня убила. Это было настоящим предательством. Совместные ночевки подруг священны. Эту традицию нельзя нарушать. Мы с Ирой всегда приглашали друг друга на ночевки. А теперь она позвала одну Лизу. Несколько дней я не выходила из дома. Злилась, обижалась, плакала по ночам. Трещащая по швам дружба довела меня до навязчивых состояний. Я часами не могла заснуть, мучилась отвратительными мыслями, постоянно воображала, что пока я кисну дома, Ира с и наверное, опять где-то веселятся без меня. Чем больше я думала обо всем этом, тем сильнее сходила с ума. В груди мощно клокотала ненависть, и я не знала, куда ее выплеснуть. На кого? Кто виноват? Кого мне нужно сильнее всех ненавидеть? И вдруг... Я с удивлением поняла, что наконец-то нашла виновника всех моих бед. Точнее, виновницу. Лиза! Вот кто это! Лиза отняла у меня и Иру, и Артема. Пока не появилась Лиза, все было хорошо. Двуличная стерва, которая притворялась святой, эгоистичная воровка. Может, она вообще скрытый энергетический вампир, который питается моей болью? Да, она же появилась здесь только для того, чтобы разрушить мою жизнь. Сделав такой вывод, я перестала ходить на площадку и общаться с подругами. На удивление Ира стала часто писать, звонить и куда-то меня звать. То кататься на велосипеде, то на дачу, то в кино, то просто прогуляться. Я отговаривалась с делами или плохим самочувствием. Не хотела идти, потому что знала, сырой будет Лиза. Видеть эту тварь у меня не было ни малейшего желания. Названивал и Вадим, я ему сказала, что болею. Настроение было гаже некуда, не хотелось вообще никого видеть. Я забросила даже творчество, за несколько дней не написала ни строчки и ни разу не зашла на Ватпад и Фикбук, чтобы посмотреть, сколько лайков и комментариев собрала новая глава. Однажды мне все же пришлось выбраться на улицу. Истекал срок хранения моего заказа. меня ждала новенькая оранжевая помада. Низко накинув капюшон толстовки, чтобы никто из знакомых меня не узнал, я отправилась в пункт выдачи. Возвращалась домой через парк. В парке стояли палатки с мороженым и кофе. Проходя мимо кофейной точки, я услышала знакомые голоса за ней и, замедлив шаг, прислушалась. Вскоре у меня не осталось никаких сомнений, голоса принадлежали Артему и Лизе. Они были вдвоем, и, судя по тону, их беседа была не просто дружеской. Когда я вникла в суть разговора, внутри меня все оборвалось, а от добрых чувств в Лизе не осталось ни-чи-го.